Глава двенадцатая. Трестание. Один из моих важных принципов — доводи начатое до конца. Вот и я взялась после возвращения из Ергина за молоток и гвозди. Честно говоря, я уже сбилась со счета, который раз пытаюсь восстановить целостность собора. Что-то подсказывало, и в этот раз меня постигнет неудача. Но случайная встреча с милашкой Лексом все изменила — Сын главы городского совета проезжал как раз мимо фермы, когда я направлялась в сторону дыры в заборе. Конечно, он заметил меня так же, как и я его. Увидев в моих руках молоток, молодой человек, мягко говоря, удивился, но тут же заявил, что это не женское дело. Брезговать предложенной помощью я не стала, а когда парень стал намекать на встречу в более приятной обстановке, решила вознаградить его своим согласием. Мне и самой полезно отвлечься и переключиться на кого-то. Вот только оказалось, что вытравить из головы мне нужно не Матиаса Торнвила, который целый год водил меня за нос, как я думала раньше, а кое-кого другого. Того, чьи прикосновения до сих пор жгли губы, а в голове крутилась навязчивая мысль, как жаль, что поцелуй так быстро закончился. И кто своим приходом спугнул мне помощника? Старший принц, конечно, изрядно бесил меня, но я старательно держала себя в руках. Если хочу заставить его немного помучиться и проучить, придется постараться. Впрочем, я всегда умела быть милой и нравиться людям. Это с Анреем у нас отношения не заладились с первой встречи, что я и собиралась исправить. Но сначала помочь бабушке с будущим молодняком дракончиков. Яйца аметистовых уже хранились в специальном артефакте-инкубаторе — Когда они появятся, будет много хлопот, так что нужно как следует подготовиться. Вот бабушка и попросила меня съездить в город и наведаться в магическую лавку и кое-что прикупить. Молодые дракончики, как дети, могут и заболеть, чтобы приготовить лечебное зелье, необходимо было пополнить бабушкины запасы. Пожалуй, это основная причина, почему я согласилась на встречу с Лексом Олдришем. Он все же местный, покажет мне все. Да и Казетта совсем уже старая дракониха, с ней поездка в город займет слишком много времени. Другое дело — быстроноги Торнау Олдришей. «А ты уверена, что тебе нужно это свидание?» — пыталась сбить меня с достроя Этель. «Он, конечно, красавчик, но точно твой уровень?» «Не уверена», — призналась подруге. «Но мне нужно отвлечься. Думаю, общение с мужчиной, который питает ко мне искренний интерес, пойдет мне на пользу». «И что значит мой уровень?» Я вскинула бровь и строго посмотрела на подругу. Жизнь показала, что как бы высоко ты себя не ценила, хорошую родословную это не заменит. И любой благородный мужчина, будь он сын герцога или принц, выберет себе равную по статусу девушку. Ну вот, опять я думаю о принцах. «В конце концов, я ни с кем не собираюсь строить отношения», заверила я Этель. «Угу, разумеется». «А чем это ты так занята?» «Я заметила, что Этель практически не слушает меня». Она погрузилась в свой артефакт связи и что-то кропотливо писала. «Почти закончила статью про тебя и торновела «О, покажешь?» «Вот еще. Она не готова». «Да и не нужно тебе ее читать раньше времени. Ознакомишься, когда выйдет официально». «И запомни, я для твоего же блага стараюсь». Что-то мне уже не нравилось, что задумала Торндайк, но спорить с ней точно было бессмысленно. Так что я закончила наряжаться в одно из простых платьев, привезенных с собой, даже распустила волосы, только чуть собрала на затылке, и довольно не в плохом настроении отправилась к двуколке. Лекс уже ждал меня у ворот фермы. Сказать, что парень был внимателен и обходителен, значит ничего не сказать. Для начала меня с ветерком прокатили по окрестностям, показали самые красивые места, о которых я успела позабыть, а о некоторых и вовсе не знала. А после мы отправились в город, в жутко милое кафе, есть мороженое и пить розовый лимонад. Самое то в такую жару. Под конец я немного устала от взглядов, которые бросал на меня Лекс. Я, конечно, еще не утратила веру в любовь, но точно могла сказать, что Олдриш не мужчина моей мечты. Даже отвлечься за его счет не очень-то получалось. Я то и дело сравнивала молодого человека кое с кем другим. И это, увы, или все же к радости, не Торнвилл. «Спасибо за все, Лекс, но мне пора заняться делами». Наконец, не выдержала я и поднялась из-за стола. «Я отвезу тебя домой. Я найму экипаж, мне еще надо по торговым улицам пройтись». «Так давай вместе прогуляемся, а потом я тебя отвезу». Помимо магической лавки, нужно было найти магазин с приличным бельем. Так уж вышло, что я взяла с собой единственный комплект белья под вечерний наряд, под свое бирюзовое платье. В Ерген я надевала под него только корсет, там слишком жарко для чулок из драконьего шелка. Но на балк Олдришам планировала использовать полный комплект. Вот только при проверке выяснилось, что одной подвязки не хватало, а без них чулки не будут держаться. Между прочим, моя любимая. Именно она была украшена драгоценным камешком. Так что брать с собой за покупками Лекса было не лучшей идеей. Вот только как от него благополучно избавиться, не обидев. Помощь пришла, как говорится, откуда не ждали. Мы успели выйти на оживленную улицу, одну из центральных в изумрудном роге, как тут же наткнулись на кого-то. Точнее, Лекс чуть не столкнулся с высоким солидным мужчиной. Его темные вьющиеся волосы были тщательно уложены назад, а дорогой костюм с синей вышивкой привлекал внимание. «Отец!» Улыбка моего спутника стала немного напряженной. Видимо, знакомство с родителями так скоро в его планы не входило. Я и сама неловко улыбнулась и по-новому оценила мужчину. все таки глава городского совета как-никак. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Позволь представить тебе Тристанию Венс. «Надо отдать должное Лексу». Он быстро поборол неудобность момента и снова стал собой, воспитанным, приятным в общении парнем. «Лазар Олдриш», — представился мужчина и тут же прошелся по мне оценивающим взглядом. «Если и этот посчитает, что я неподходящая партия для его сына, впору ставить на себе крест. К счастью, в этом случае я нисколько не расстроюсь, пострадает только мое эго». Сухие губы Нейра Олдриша-старшего коснулись моей ладони, и он доброжелательно улыбнулся. Мне сразу стало ясно, в кого пошел Лекс. Пусть его отец не так беспорядочно дарит свои улыбки, видно, что он серьезный Нейр, но явно еще не растерял своего обаяния. «Очень рад знакомству. Должен отметить, вы совсем не похожи на вашу бабушку, но также весьма очаровательны». «А вы знакомы с ней лично?» — не сдержала я своего удивления и любопытства. Чарлин не упоминала, что знакома с главой городского совета настолько, чтобы он мог оценить ее очарование. Впрочем, Изумрудный рок довольно маленький городок, возможно, здесь все друг с другом знакомы. «Довелось!» — в свое время, — отмахнулся Нейр Олдриш. Это было сказано таким странным тоном, что я засомневалась, а действительно ли хорошего он мнения о Чарлин? Лазар Олдриш то ли сожалел о том времени, когда он познакомился с моей бабушкой, то ли жалел о том, что те времена уже прошли. Конечно, уточнять я не стала. Никто бы мне не сказал правды, разве что бабушку допрашивать снова. Но она еще тот старый хитрый дракон. Жаль. Но пока оснований добавлять Лазара Олдриша в список подозреваемых не было. Туда вообще еще некого было добавлять, если уж на то пошло. «В изумрудном роге?» Все были доброжелательные и милые, как оказалось. Впору думать, что тот злосчастный артефакт сам собой там материализовался, и это снова наводило меня на мысли о прошлом бабушке, о котором она упорно не хотела говорить. Даже когда я настойчиво спросила ее о кольце со змеей после возвращения из Ергина, она лишь отмахнулась от меня и заявила, что ворошить прошлое не лучшая идея, и мне лучше забыть об этом. Но что больше всего меня удивило — Кольцо Чарлин не забрала. «Бал состоится послезавтра. Будем рады видеть вас, Нейвэнс. Слова Нейра Олдриша прервали мои размышления. Оказалось, что я настолько погрузилась в свои мысли, что пропустила парочку вопросов. Лекс уже раз сто напоминал мне про бал, а теперь и его отец. Такое ощущение, если я вдруг передумаю идти, меня потащат туда на аркане, как неприручённого молодого Торнао. К счастью, от компании Олдришей мне помог избавиться артефакт связи. Точнее, сообщение от Этель. Наконец-то хорошие новости. Аурские дракончики начали вылупляться, так что у меня был повод быстрее расправиться с делами и поспешить на ферму, о чем я радостно и сообщила своему спутнику и его отцу. «Целых пять декоративных аметистовых дракончиков, родом из Аурских берегов», поделилась я радостной новостью. «Новые драконы?» «Надо же!» — искренне удивился Лазар. «Конечно, вам лучше поторопиться домой. Молодняк всегда доставляет много хлопот. Лекс вас отвезет. Если младшему Олдришу я могла отказать, то вот противиться воле старшего было сложнее, да и в свете новых обстоятельств отказываться от помощи Лекса было глупо. «Конечно, только зайдем в магическую лавку», — благосклонно кивнула я. «Правда, новенькие подвески мне теперь не светят. Что ж, придется обходиться тем, что имеется». Когда я вернулась на ферму, уже вечерело. К моему приходу появился пока только один дракончик. В сарае, где размещался артефакт-инкубатор, столпились все домочадцы. Бабушка, Этель и Вилма. Ёжка-крыл топтался рядом, а Морти пытался протиснуть свою морду к инкубатору между Этель и Вилмой. Никто не хлопотал, не суетился, Женщины просто умилялись маленькому сиреневому дракончику, как новорожденному дитя. Тот спал в остатках своей скорлупы рядом с другими яйцами. «Какой же он маленький и миленький!» — не удержалась я от тихого вопля восторга и склонилась над корзинкой, помещённой в артефакт. Он был похожий на большую каменную чашу, и корзинка утонула в нем. «Можно? Я заберу его себе!» — протянула Этель, не отрывая умильного взгляда. конечно сделаю тебе хорошую скидку деловито ответила бабушка, а я наконец то смогла немного выдохнуть а жизнь то налаживается правда длилось это ощущение недолго если дракончики выживут с тоской добавила черлин а что с ними может случиться забеспокоилась этель за будущего питомца я точно знала сама торндайк не может позволить себе такого дорогостоящего питомца даже с хорошей скидкой Род Торндайков очень древний, но отнюдь не богатый, так что я решила сделать ей подарок на день рождения, который совсем скоро. Бабушка не торопилась отвечать, и я ответила за нее, а заодно и обозначила свое присутствие. «Если ферма и правда кому-то мешает, этот кто-то может рискнуть устранить драконов», озвучила и самый логичный вариант. Трис, демоница ты эдакая», возмутилась бабушка моему бесшумному появлению, явно испугавшись. Вилма тоже взвизгнула, только Этель не выглядела испуганной. Привыкла, что я умею ходить очень тихо, но все же отпрянула от инкубатора вместе со всеми. «Ну, как свидание?» — полюбопытствовала она, скрестив руки на груди. Хорошая получилась смена неприятной темы, но не самая удачная. Я тяжко вздохнула, и бабушка ожидаемо строго посмотрела на меня. «Что еще за свидание? Опять принц этот!» Я устало вздохнула. «Похоже, не только меня волнует эта венценосная особа, но и бабушку, хотя скорее она волнуется за меня и моё сердце». «Нет», «Не — радостно пропела Этель и охотно поведала, — «у Дрис много поклонников». «Да какая разница», — фыркнула я, — «давайте лучше займемся делами поважнее. Что нам сделать, чтобы сохранить дракончиков?» В другом инкубаторе уже лежало два других яйца, которые Анрей принес сегодня, намного крупнее. и совершенно непонятно, какого вида драконы появятся на свет. Но главное — это случится уже скоро. Если удастся сохранить всех, то за бабушку и ферму я могу быть спокойна. Будем уповать на волю богов. Но ну и сделаем все, что в наших силах. Но больше всего... Я надеюсь на твою подготовку, Трис. Вы же изучали защитные чары в Академии? Конечно. Дальше мне уже не нужно было ничего объяснять. Для начала я установила охранные чары на сарай с драконятами, а потом отправилась лепить маячки на забор, чтобы быть в курсе, если кто-то пересечет территорию фермы. Земли у бабушки много, за день можно и не управиться, так что я начала с забора со стороны дороги, где шансы на появление незваных гостей самые высокие, а границу со стороны ближайших соседей, то бишь принца, оставила на последнюю очередь. Оттуда я меньше всего ожидала опасностей — Или просто боялась случайной встречи? Надо признать, что отношения с принцем свернули куда-то не туда после ужина у повелителя Мордыша. Встреча утром вышла волнительной и что-то подсказывало в следующую «я буду переживать не меньше». Можно храбриться сколько угодно, но даже мысли о принце Анрея заставляют сердце биться чаще. Так что я всеми силами заставляла думать себя о делах насущных, и к вечеру, отметив маячками большую часть границы фермы, была выжата как лимон, а потом уснула, едва коснувшись подушки. Увы, продолжить начатое на следующий день у меня вышло только к вечеру. Утром вылупился еще один аметистовый дракончик, а первый начал активно расти. Ему требовался выгул на воле, поближе к естественным магическим источникам. Мы с отель отправились к водопаду и взяли сиреневое чудо, которое пока умещалось на ладони, с собой. Но проверка меня разочаровала, Источнику водопада с озером все еще не восстановился. Придется идти к старому ясеню», озвучила мои мысли Этель, бережно прижимая к груди дракончика. Я на это только обреченно вздохнула. «Не очень хотелось, но да, придется. «Ты же не пытаешься избегать его?» «Мне совершенно плевать на принца Анрея», отчеканила я и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Попалась на такую простую уловку». Так значит, все-таки причина твоего плохого настроения, Андрей, в Дрейкон, довольно протянула подруга, это как-то связано? Почему ты вернулась после важного дела с ним под утро? У вас что-то было? Это следовало ожидать. Глупо было надеяться, что Этель Торндайк удовлетворится скупыми общими фразами о проведенном вместе с принцем времени: Ничего, что достойно внимания, только восхитительный поцелуй. И унизительные замечания принца о том, что делать это со мной можно только под действием очень крепких напитков. Или как он там выразился. А, неважно, может и правда ему приворотное зелье подлить в наказание. Но нет, опускаться до подобных маневров из-за всяких принцев я не буду. Еще бы думать о нем и злиться на себя перестать, и было бы прекрасно. Остаток дня я продолжила обносить территорию маячками – К счастью, принц Анре мне не встретился, как и его дракон. Зато другой, не менее наглый представитель темнейших, нарисовался после третьего маячка. «О, отрестание! А я-то думаю, кто тут наши границы своей магией метит? Как дела у моя прекрасная соседка?» «По-моему, это земли твоего брата», — сухо поправила я. «А значит, формально я не твоя соседка». «Формально! Я тут временно живу!» «Так что, как минимум, временная соседка. И, судя по всему, мы с Анреем слишком часто к тебе наведываемся, раз ты решила быть готовой к нашим визитам. Будешь встречать с боевыми ловушками? Стоит волноваться?» «Это не для вас», — отмахнулась я, продолжив свое дело. Увы, забор вскоре кончился, а принц Файон нет. «Закончила?» — уточнил сосед, но ответа не стал дожидаться. «Может, теперь поужинаем?» Нет. Я даже не думала, хочу этого или нет. Слова сами сорвались с языка. «Потренируемся тогда!» Повернулась к принцу, скрестив руки на груди, и одарила суровым взглядом а принц Анрей. Но тут же смягчилась, заметив, как Файон смотрит на меня обреченно-жалостливо. В совокупности с горой мышц, которую представлял из себя принц, и смазливым лицом, от которого девицы всех сословий должны восторженно пищать, смотрелся умильно, даже я немного оттаяла. «Мой брат сказал, что мне это пойдет на пользу», тут же добавил принц уже совсем другим серьезным тоном. «С чего бы это?» «Ну, он сказал, что мы примерно одного уровня и по боевым навыкам, и по магическому потенциалу». «Ага, меня с темным принцем сравнили. Что за глупости? Кое-кто мне явно польстил». «Садись, научу тебя кое-чему, думаю, это поможет не хуже тренировок». «Я, конечно, не в курсе, что не так у принца Файона с магией, но раз Анрей нас сравнил, возможно, у его брата тоже проблемы с контролем. Поделюсь с тобой одной древней практикой. Да садись ты уже». Схватив замешкавшегося младшего принца за руку, потянула его вниз. «Да, ваше высочество, вот так, булочками прямо на траву». «Поза непривычная. Пятки ближе к себе, колени в стороны. Это поза для медитации», — начала я объяснять. Этому меня научил мой психомаг. Должна признаться, такой наставник не дешёвое удовольствие, но мне помогло смирить неподвластную магию. Не полностью, но без таких практик все обстояло бы еще хуже. Сначала мы попробуем дотянуться до нашей магии, почувствовать магические каналы, а потом попробуем обмен, так можно охладить стихию. О том, что может ничего не получиться, если у нас с Файоном жесткая магическая несовместимость, я не стала говорить. Может, ему и одной медитации хватит. Никогда о таком не слышал. Скептически подметил Файон, но все же сел, как я сказала, и сложил руки ладонями друг к другу. «Теперь слышал», — буркнула я. «Закрой глаза и почувствуй свой источник магии, но внутри тебя. От него расходится магия по всему телу». обретает форму, покидая его. Я повторяла то, что много раз мне говорил мой психомаг. «Легко сказать», — проворчал Файон, но, судя по сосредоточенному пыхтению, он усердно пытался сделать то, что я ему говорила. Не знаю, что чувствовал младший принц, но я привычно ощутила мощный белый шар, свет от которого мог ослепить. Но едва ли это вредило моему подсознанию. Серебристые всполохи магии только на первый взгляд казались хаотичными. Светлая магия ластилась ко мне и слушалась безоговорочно. Эту стихию я освоила и подчинила очень давно. Увы, за ней пряталась другая. Моя темная половина совсем не походила на мощный шар света, словно солнце в миниатюре. Моя тьма походила на бездну, черную, беспросветную и пугающую. Я привычно потянулась к ней рукой, мысленно, разумеется, но от этого не менее страшно. Потянулась, будто на его ощущая скользящий по ладоням холод тьмы, и отпрянула, слишком темная и всепоглощающая, слишком пугающая. Что со мной станет, если я прикоснусь к ней? Затянет и не отпустит, Возьмет надо мной верх? А ведь эта сила звала меня, призывно, манила и уговаривала к ней прикоснуться. но каждый раз я отступала, слишком рискованно. Моя магия и так творила всякое, боюсь представить, что может случиться, если дать ей волю. «Ну что, ты почувствовал свою магию?» — поинтересовалась я, отвлекаясь от собственных проблем с контролем. «Если не можешь разобраться со своими проблемами, займись чужими». Принц что-то неопределенно хмыкнул. «На что похож твой источник?» «Хм, бушующая река». «Да, пожалуй, это самое верное описание». «Ну да, очень похоже на проблемы с самоконтролем». «Не бойся, войди в нее и почувствуй единение». «Хороша советчица, сама в свою тьму я категорически отказывалась заходить». «Впрочем, если бы моя была похожа на реку, а не всепоглощающее нечто, то я, может, тоже не боялась». «Я и не боюсь», — смело заявил Фай. «Она сама ко мне тянется». «Хорошая моя!» «Да, у меня все под контролем. А это... Что это такое светится? Так должно быть?» Нотки паники в голосе принца насторожили меня. «Давай попробуем перейти к обмену потоками. Это поможет нам обоим». Я взяла принца за руку и направила к нему подсознание. Простые слова заклинания произнесла шепотом, и вот я уже вот реки тьмы, где-то в голове принца. «Его самого?» Точнее, его фантом в подсознании я не наблюдала. Чужая магия неохотно принимала меня, но и не отвергала категорически. Я смогла перейти реку, с трудом, наверное. Так тяжело перейти бурный горный поток и в реальности. «Файон!» — позвала я мысленно, оказавшись как бы на другом берегу. Телом я продолжала ощущать теплую руку принца в своей. Он крепко держал меня, только едва-едва чувствовалось подергивание его пальцев. Не самый хороший знак. похоже, кое-кто не до конца расслаблен». «Я здесь!» — донеслось откуда-то издалека. Я попробовала направиться туда, но в следующую секунду раздался уже реальный возмущенный вопль принца. «Что за чертовщина?» — меня вышвырнуло из чужого подсознания оглушающей волной, раскаленной и обжигающей. Обычно свет так не обжигал. Меня настолько резко выкинуло, что я не удержалась и упала на спину». но не успела я подумать что же произошло и подняться как прямо надо мной раздалось чем вы тут занимаетесь перед глазами все еще расплывались яркие пятна отголоски той непонятной вспышки но я прекрасно видела как недоволен его высочество губы поджаты в темно зеленых глазах тень осуждения под моими пальцами дернулась рука фаона о боги со стороны мы выглядели явно очень подозрительно валяемся на травке держимся за руки Прямо влюбленная парочка. Было бы смешно, если бы не было так обидно. Какое право он имеет так смотреть? Никакого. Я поднялась и взглянула на Фаона. Младший принц выглядел неважно, потерянный, и на вопрос брата, казалось, не обратил внимания. Пробормотав что-то совершенно невнятное, Файон направился в сторону замка. Ну а я, отряхивая землю и траву с одежды, поглядывала в сторону принца Анрея. «Ведь не просто так тот стоит с мурной статуей. И раз не ушел с братцем, что-то явно хочет сказать, но не говорит». Мучительное молчание длилось еще несколько секунд. «Ладно, так и быть, отвечу на его вопрос. Ничем таким, как вы могли подумать, ваше высочество, мы не занимались. Я всего лишь хотела помочь вашему брату». «Помочь? Он посвятил вас в свою проблему?» — искренне удивился принц. «Нет, но я догадываюсь». Не стоит строить догадок на этот счет. Не стоит лезть в это. Я уже говорил, трестание. Жестко и холодно чеканит каждое слово «принц». И мне становится до глубины души обидно. Конечно, после такого я и не думала говорить, что с его братом что-то не так. Точнее, с его магией. Раз это не мое дело, пусть сам разбирается. Вы что-нибудь выяснили? Про артефакт, выкачивающий магию из источника. Так же отстранённо и бездушно пытаюсь говорить я. Но мне кажется, что с трудом удается скрыть обиду в голосе. Трис, я не хотел задеть тебя. Вдруг смягчился его высочество, потянул ко мне руку, словно хочет обнять, но я тут же отшатнулась. Просто это дело государственной важности, я не могу так рисковать. Конечно, долг превыше всего, соглашаюсь я. И даже не вру, я не дурочка, чтобы не понимать, кто передо мной. Я бы рассказал, если это касалось только меня. Анрей вновь предпринял попытку подойти ближе, заглянуть мне в лицо, но я не позволила. Снова ускользнула, сделав это максимально непринужденно. «Ты злишься на меня не только из-за этого, но и из-за поцелуя, так ведь?» — демонстрирует чудеса проницательности его высочества. «Злюсь из-за поцелуя?» — не сдержала возмущённого фырканья. «Это вы должны злиться на меня, ваше высочество, разве не так? Вам же это было столь неприятно!» Принц все таки приблизился слишком быстро, обхватил ладонями мою талию, словно в тиски, будто боялся, что я вырвусь и убегу. «Я не говорил, что мне это было неприятно», — перебил он Анрей. «Я лишь сказал, что не сделал бы этого, не находясь под влиянием обстоятельств». «А разве это не одно и то же?» «Нет», — вылетает из его уст резко и уверенно. «Увы, смысл этого нет, доходит до меня постепенно». За этим коротким словом кроется очень важная и пикантная деталь. Это «нет» значило одну простую истину. Я нравлюсь принцу Анрею. И он почти готов признать это открыто. Этот факт настолько поражает меня, что я невольно улыбаюсь. Знание это оказывается весьма приятным. Но довольствовалась я своим коротким триумфом недолго. Вопрос принца застал меня врасплох. Постой. «А тебе, значит, понравился поцелуй?» Мои щеки вспыхнули. «Вот так взять и ответить правду?» «Ага», — три раза повторила и в подробностях расписала, как ноги стали ватными и внутри все перевернулось. «Конечно, нельзя». Но и отрицать я не стала. В женщине должна быть загадка. Тот случай, когда лучше промолчать. Так что я вскинула подбородок, игнорируя предательскую краску на щеках. найдите меня». когда будет что сообщить по нашему расследованию». Не дожидаясь ответа, развернулась на каблуках и едва сдержалась, чтобы позорно не броситься прочь. Но, несмотря на мое возмущение, на лице растянулась глупая улыбка. «Я нравлюсь принцу Анрею». Почему меня это радует, я старалась не думать. Будем считать, что я так тешу женскую гордость. Только вернувшись к дому, я совладала с эмоциями и приняла невозмутимый вид. Сегодня мы уже были с новорождённым дракончиком у Источника, пока ему этого достаточно. Но завтра потребуется находиться там дольше, так что было решено распределить эту обязанность между мной, Этель и Вилмой. Я выбрала для себя раннее утро следующего дня и ночь после бала, в надежде в это время не столкнуться с принцем. Лучше нам пока не встречаться, нужно было собраться с мыслями, чтобы понять, как себя с ним вести. Конечно, было бы приятно его проучить, и поводить за нос с этим спором на приворотное зелье. Но что-то на практике это выходило сложнее. Очень велика вероятность заиграться, и даже думать об этом не хочу, к чему это может привести. Так что, как только рассвело, и неугомонные птицы за окном снова начали свои раздражающие песни, я собрала всю драконью живность на ферме и отправилась к дереву-источнику на границе с землями принца. Подмерное сопение юшка крыла отдежурило утро, и меня сменила Этель. Оставшийся день я решила провести в кровати. Проснулась только к вечеру, когда пора было готовиться на бал. Бабушка не очень была рада, что я приняла приглашение Лекса. Но открыто этого не показывала, только бурчала, что нам все равно не понравится мероприятие местного уровня. Но что-то подсказывало, за этим недовольством скрывалось что-то еще. А что именно, я даже не пыталась расспросить. Если бы Черлин хотела, сама бы давно рассказала. «Это всего лишь бал. Что может случиться?» — невозмутимо спрашивала я у Чарлин, надеясь в ответ услышать какую-то откровенность. На что она отвечала по-философски и в то же время ловко ускользая от объяснений. «Как показывает жизнь, случиться может все что угодно, с кем угодно и где угодно». «Мы будем осторожны», — заверила я. «Спасибо бабушке, в этом плане она доверяла». нисколько не сомневалась ни в моих магических способностях, ни в навыках выживания в светском обществе. Но все равно, как любая бабушка, беспокоилась. Я не спешила собираться и отложила это на последний момент. Сражать своей красотой местное общество в мои планы не входило, но в том, что мы с Этель привлечем много внимания, я не сомневалась. Уверена, новые лица в изумрудном роге появляются нечасто. Но процесс застопорился — Когда я предприняла очередную попытку отыскать любимую подвязку. Я складывала вещи в попыхах, но тот момент, как я хватаю обе подвязки и пихаю в чемодан, четко отложился в памяти. Так что я решила вновь попытать счастье ее найти. Вдруг выпала и попала под кровать. В результате я только испортила и без того нестабильное настроение. А плевать. Нашла у бабушки в шкафу тонкий кожаный ремешок и использовала его вместо кружевной подвязки, заодно прицепила к нему кинжал. Ага, вдруг прямо на балу получится вычислить злоумышленника и задержать. Маловероятно, но, как сказала Чарлин, случиться может все что угодно, с кем угодно и где угодно. Отправляться на бал в дом главы городского совета на бабушкиной потрепанной двуколке и газете было как-то несолидно и не очень комфортно. Но тут снова выручил Лекс. Еще когда мы гуляли в городе, сам предложил отправить за нами экипаж. Так что я любезно согласилась. Дом у Олдришей неожиданно оказался впечатляюще большим. Я, конечно, понимала, что и в провинциях люди могут быть богаты, но что настолько не думала. Резиденция Олдришей уже снаружи впечатляла дорогой отделкой и изысканным ухоженным садом. Не зная я, решила бы, что тут проживает знатный Тейр на генеральской должности у одного из темных властелинов. Мое любимое платье достойно даже ужина во дворце повелителя Мордыша, тут я не сомневалась. Но вот прическа могла оказаться слишком простой. Я особо не старалась, только тщательно расчесала непослушные локоны и завязала пряди лентой на затылке. Пожалуй, несколько шпилек были бы не лишние.